Интерлюдия третья «Сколько разумных существ, достигших 30 уровня, осталось живых?» Спросил Винри Седьмой, куратор проекта предотвращения. «Ликвидировано 60% куратор, 94% из тех, кто заходил в пик после обновления. Пять добровольцев не вернулись, да впитает плинших сознание». Не того, с учетом подопытных, победевших в последнем испытании, одиннадцать разумных существ имели контакты с нами и выжили. Винри 7 покраснел и задумчиво посмотрел на экран В пределах допустимого. Дадим еще сутки зайти в пик остальным и отключим программу ручной ликвидации. А не рано? Не все оставшиеся в живых 30-й уровне зайдут в пик за это время. Первый помощник куратор осекся и посветлел. Он показал излишнюю эмоциональность и слишком много сказал. «Рано, мой друг, рано!» — одобрительно наклонил гребень Винри седьмой. Он любил инициативных молодых людей гораздо больше закостенелых стариков из руководства. «Но тупицы совета хотят посмотреть, как подопытные будут использовать работу высших особенностей. Я и так еле выбил последнюю процедуру. В конце концов, их будет не больше двадцати». «С ними мы должны справиться».